23. Падение нравов. Следует обратить внимание на следующие признаки того состояния, в которое неизбежно повергается время от времени всякое общество. Это состояние обыкновенно обозначают как повреждение нравов. Как только где-то появляются симптомы падения нравов, в народе повсеместно распространяются самые разные суеверные слухи. Они настолько пестры, что существовавшая до этого момента некая единая вера данного народа просто тускнеет и утрачивает свою силу. Суеверие, кстати сказать, своеобразное вольнодумство для бедных. Кто поддается суеверию, тот отбирает для себя подходящие формы и формулы и оставляет за собой право выбора. В человеке суеверном по сравнению с человеком религиозным всегда больше отличностей. И суеверное общество — это такое, где уже много подобных индивидов и господствует тяга к индивидуальному. И если исходить из этой точки зрения, то суеверие всегда будет явлением прогрессивным по сравнению с верой. Оно является знаком того, что интеллект стал более независимым и заявляет о своих правах. следовательно, на развращенность нравов сетуют приверженцы старой религии и религиозности, ведь именно они до сих пор диктовали нормы, употребления и, возводя напраслену на суеверие, настолько извратили смысл слова, что даже умам свободомыслящим уже не под силу разобраться в этом. Запомним же, что суеверие есть признак просвещения. Во-вторых, общество, в котором все явственнее наблюдается падение нравов, обвиняют в том, что оно теряет последние силы и дошло до полного изнеможения. И действительно, такое общество уже ни во что не ставит войну, утратив к ней всяческий интерес. Вместо этого все устремляются в погоню за приятной и удобной жизнью, как некогда стремились к укреплению духа воинства и физической выносливости. Но обыкновенно не замечают того, что эта древняя энергия и страсть народа, которая, разбуженная войнами и состязаниями, явилась во всем великолепии, ныне не существует как нечто целое, она рассыпалась на бесчисленное множество индивидуальных страстей и оттого стала не такой явной. Вполне возможно, что в те времена, когда наступает падение нравов, мощь и сила народа приобретают невиданный доселе размах, и индивидуум начинает расточительно швыряться ими, ведь он никогда раньше не мог позволить себе этого. Никогда прежде он не был так богат. У времени общественного бессилия свои приметы. Это время, когда по городам и весям гуляют горе и беда, Время, когда рождается великая любовь и великая ненависть, и яркое пламя познания рвется в небеса. В-третьих, как бы в возмещении понесенных убытков пытаются как-то смягчить все обвинения и упреки по поводу суеверия и общественного бессилия и уверяют, будто времена падения нравов гораздо менее жестоки, нежели древние времена, более религиозные и сильные. Но я не могу присоединиться. ни к этим похвалам, ни к этим упрекам. Я могу согласиться лишь с тем, что жестокость приняла теперь более утонченные формы, ибо прежние формы не соответствуют современному вкусу. А вот умение мучить и ранить посредством слова и взгляда доводится во времена падения нравов до высочайшего совершенства. Именно от этого рождается злоба и появляется тяга к злу. Люди времен падения нравов — большие мастера по части злых шуток и клеветы. Им хорошо известно, что человека можно убить не только кинжалом, неожиданно напав на него. Они хорошо знают, что бывает достаточно подобрать нужные слова, чтобы человек поверил в них.